Глава 32. Подняв руки, Лорна смотрела на вошедшего в комнату человека. Очки ночного видения закрывали большую часть лица и придавали фигуре нечеловечески угрожающий вид. Это пугало даже больше, чем нацеленный на нее карабин. «Отойди от окна!» — приказал он, подкрепляя команду движением ствола. Она подчинилась. Продолжая держать ее под прицелом, он опустился на колено рядом с двумя пластмассовыми переносками на полу, быстро заглянул в обе по очереди — потом прикоснулся двумя пальцами к гарнитуре у себя на горле и заговорил короткими военными фразами. — Альфа-1. Взял одного из ученых, женщину. — У нее животное. Два. Одного она выкинула в окно. Западная сторона. Лорна молча выругалась. Значит, он все видел. После небольшой паузы он добавил. — Птицу! — Точно, я проверю. Сдвинув очки на лоб, налетчик нажал кнопку на шлеме, и над его головой загорелась лампа, ослепившая Лорну. Продолжая держать пленницу под прицелом, Он высунул голову из окна и быстро оглядел газон и кусты внизу. Лорна задержала дыхание. Отойдя от окна, мужчина посмотрел на нее. И без очков его облик не стал более человечным. Свет лампы над головой бросал на лицо тени, сквозь которые видна была только трехдневная щетина. Но глаза смотрели на нее холодно и безжалостно. И она замерла под этим хищническим взглядом. А он продолжал свой радиообмен, будто не видя ее. — Никаких следов попугая. Еще одна пауза, пока он выслушивал приказ. — Да, сэр, обезглавить имеющиеся особи, голову забрать. Принято. Лорна похолодела. Опустив свободную руку к поясу, он извлек из ножен здоровенный нож и опустился на колено, при этом не сводя с нее глаз. — Я дождусь, Такео, прежде чем выводить женщину, — сказал он в рацию. — Солдат. Теперь она не сомневалась, что перед ней наемный спецназовец. Опустил голову, освещая одну из переносок. В резком свете зловеще сверкнула сталь его ножа. Словно почувствовав угрозу, капуцины испуганно заверещали. Страх цепко держал Лорну за сердце, но материнское чувство оказалось сильнее. Волна ярости толкнула ее вперед. Пока солдат выглядывал в окно, она схватила с полки под локтем стальной термос, спрятала его за спиной и одной рукой свинтила крышку. А потом выплеснула содержимое в лицо солдату. Струя жидкого азота попала ему в переносицу, и от неожиданности он широко раскрыл глаза. Лорн наметнулась в сторону, он машинально нажал на спусковой крючок, и очередь прошла рядом с ней. С полок посыпалось стекло, взорвались пластмассовые колбы. Выронив ружье и нож, солдат обеими руками ухватился за лицо. Роговая оболочка под воздействием азота моментально замерзла. Глазные яблоки взорвались и вытекли на лицо. Ослепший, ошалевший от боли, он упал на спину... Из его горла вырвался сдавленный вопль, изо рта вылетело облачко конденсата. Видимо, он вдохнул жидкого азота, и тот попал в гортань и легкие. Наемник корчился, царапая себе лицо и шею, борясь с болью, пытаясь дышать замерзшими легкими. Почти парализованная ужасом, Лорна огромным усилием воли овладела собой. Она никогда никого не убивала, а солдат был уже практически трупом, хотя еще сопротивлялся смерти. На бесчувственных ногах она прошла мимо о г а н и з и р у ю щ е г о тела, в р е м е н и оставалось в обрез. Сюда шли другие наемники. Лорна подняла одну переноску к окну, открыла дверку, наклонила. Обезьянки, испуганные и растерянные, цеплялись за прутья. Она встряхнула переноску. Одна из обезьянок отпустила пруток, потащила за собой своего близнеца, и ошарашенная парочка вывалилась в темноту. Извините, ребятки, ей было тяжело отпускать животных на произвол судьбы, но в здании они не имели ни малейшего шанса выжить. Она подняла к открытому окну вторую переноску. Испуганный выстрелами котенок выпрыгнул, сразу же, как распахнулась дверца. Бросив переноску, Лорна взяла свое ружье-транквилизатор, подумала, не взять ли карабин, но тот был подкорчившимся солдатом, а она не могла заставить себя подойти к нему вплотную. Не пускали ужас и чувство вины, но одну вещь она все же хотела забрать. В своих корчах солдат сбил очки со шлема. Она подняла их с пола и надела... и темная комната вдруг заполнилась четкими ф л у о р е с с т и р у ю щ и м и предметами обретя способность видеть в темноте лорна хотела было выпрыгнуть в то же окно следом за животными но сообразила на открытом пространстве она будет слишком уязвима налетчики хорошо оснащены и вероятно ведут н а б л ю д е н и е за территорией маленькие животные вполне могут просочиться через этот кордон но человек нет оставаясь внутри здания она сохраняет наилучшие шансы уцелеть выпустив животных Она теперь отвечала только за себя и за остальных, которые были заперты внизу. Лорна вышла из лаборатории и направилась в заднюю часть здания. Теперь, обретя ночное зрение, она двигалась быстрее, увереннее и стремилась добраться до своих владений, ветеринарной клиники. Что будет делать, когда туда попадет, она уже знала. Стоя перед главным входом, Дункан слышал по рации, как затихли мучительные стоны. Неизвестно, что случилось с его человеком, но тот явно тем или иным способом выведен из строя. На связь вышел человек из группы Кори, статические разряды хрустели в рации, но злость в голосе была слышна отчетливо. — Филдингу, крышка! Он мертв! Женщины нет, переноски пусты! Дункан прикоснулся к гарнитуре на горле. — Найди ее! На мгновение, закрыв глаза, он пососал леденец с ароматом лайма. — Если переноски были пусты... Значит, она выбросила зверей следом за птицей. И так опытные образцы просто разгуливают по территории. Снова подняв веки, он повернулся к своему заместителю, к о н н о р у Риду. Тот слышал радиообмен, но с непроницаемым лицом провел рукой по рыжеватой щетине. Рид был с Дунканом со времен подготовки в учебном лагере. Он стоял во главе штурмовой группы, которая убила мутанта-шимпанзе, изуродовавшего его Дункана в Багдаде. «Кто у нас на западном выходе?» — спросил командир. «На линии леса жрар со снайперским прицелом иди к нему ищите этих тварей стреляйте во все что движется слушаю сэр ь с сказал р и д и бросился исполнять приказание донкан знал что конор н его не подведет этот парень был жестоким и неумолимым как робот да й ему свободу действий он уничтожит все на своем пути два года назад конор н с т е р с лица земли целую сомалийскую деревню где обнаружились повстанцы мужчин женщин детей даже бродящих собак и все это в отместку за товарища, который лишился ноги при взрыве заложенного у дороги фугаса. Он и здесь сделает свою работу столь же безжалостно и эффективно. Когда Конор исчез за углом, рация Дункана снова ожила. Альфа-1, говорит Кори, докладываю из морга. Слушаю, что там с трупами двух кошек? Все в порядке, сэр, головы уже несут наверх. Но мы думаем, что обнаружили остальные объекты этих ученых. Тут внизу такой здоровенный холодильник. Он заперт, но мне показалось там внутри движение. Услышав эту новость, Дункан а ж и в и л с я «Прошу разрешения взорвать дверь, сэр. Хотя не могу гарантировать, что среди объектов не будет потерь». Командир понял смысл предупреждения. Им нужен был хотя бы один живой пленник. Взвесив риск получить гору трупов, он решил, что оно того стоит. Ведь, по крайней мере, один человек находится не в холодильнике, та женщина. Этого достаточно». — Разрешаю, — сказал он. — Понял, сэр. Дункан снова обратился к дымящимся руинам главного входа. Огонь проникал все глубже, мерцая сквозь завесу дыма. С этой стороны прорыва не ожидалось, и Дункан поставил одного человека на подъездной дорожке. Пора было с этим кончать. Он вытащил пистолет. Тяжесть Зигзаура в руке придала ему решимости. Он направился к наименее задымленному окну. Где-то здесь, в поисках укрытия, разгуливала испуганная женщина. возможно, вооруженная. Он улыбнулся, по крайней мере, половиной лица. Она нужна живой, во всяком случае, пока он не получит ответы, а может, и кое-что еще. Из-за шрамов редкая женщина удостаивала его второго взгляда, разве что исполненного ужаса. Еще реже они удовлетворяли его, только за деньги или под дулом пистолета. Исполненной решимости найти женщину Дункан направился к зданию. Гораздо приятнее настичь свою добычу на охоте. Он получит от этой женщины все, что ему нужно, а потом пуля в затылок.